Глава 49 «Слушай сюда, Алина!» – сказал Арс, лихо лавируя между деревьями. «Мы продолжаем выманивать этого ползучего гада. Нужно, чтобы ты вспомнила, какой Волков классный, и как сильно ты от него тащишься. Это создает всплески. Давай!» Я приблизилась к Арсу и указала пальцем на свое лицо. «Радость моя! Посмотри на меня! Похоже, что я сейчас в восторге от него или от тебя! Я Марка сейчас прибить готова!» Говорил одно, а сам помчался приключения на свой зад искать. «Он следует за тобой, как ручной волчонок, и откусывает мартышком бачка. Сосредоточься, Алина. Нам нужны эмоции. Ты беременна, что чувствуешь?» «Хочу в туалет». На самом деле я не хотела, но меня дико разозлило, что Марк не предупредил. «И спать. Как я поняла, теперь это мое постоянное состояние». «Ты совсем не помогаешь», – вздохнул он. «Ладно, сейчас». Он резко крутанул руль и свернул на развилке. Почти сразу дорогу преградила обезьяна. арангутан вроде. Арс ударил по тормозам, но раньше, чем мы успели что-то предпринять, из лесу вылетела черная тень и снесла оборотня с дороги. «Это Марк или кто-то из стаи?» «Ладно, ладно. Будто не ясно, что я в него по уши». Я съехала вниз по сиденью, обнимая себя. «Может, ты хоть расскажешь, сколько нам так ездить и что будет, когда поле объявится?» «Мы действуем по плану». Ар тронул ухо, и я заметила наушник. «Пока не знаю, сработает ли». В лесу послышались визги и рычания, но когда я выглянула, то ничего не увидела. Оборотень и вовсе сделал вид, что ничего не происходит, полностью сосредоточившись на дороге. С момента, когда они взорвали терем, поль не показывается в Мунисе. Мне стало интересно, почему так. Арс снова затормозил и, остановившись, повернулся ко мне. «Посмотри». «Что значит для тебя это место?» Я огляделась, и почти сразу яркая вспышка швырнула меня на год назад. Тогда я тащилась, перешагивая через валяющиеся ветки с ведерком малины, которая собиралась слопать, навстречу с ухожером подруги, которого та боялась отшить. Здесь я впервые увидела Марка, который бродил вдоль кромки ручья. Подумала, что если подруга от такого отказывается, то кто может быть лучше? «Высоченный». Белоснежная рубашка была заправлена за кожаный пояс черных брюк. Сидит в облипку, подчеркивая широченные плечи и узкую талию. Под закатанными рукавами перекатывались твердые бугры мышц. Марк и сейчас в отличной форме. Лицо только возмужало. Он сильно повзрослял за этот год, но и тогда в нашу первую встречу был страсть как хорош. Настоящий английский принц, красивый, сильный, мой. Стал им, когда я подала ведёрко, и наши пальцы соприкоснулись. Здесь мы познакомились. Я ему демонстрировала свой невероятный английский и пыталась накормить малиной. Невольно улыбнулась. Как же давно это было. Будто в прошлой жизни. Тогда я и подумать не могла, что идеальный принц, да еще и чужой, как мне тогда казалось, оборотень, князь и, самое невероятное, мой будущий муж». Я задумалась, и вдруг в голове промелькнула мутная догадка. «Арс, мы должны загнать поле в Мунис, верно?» «Верно, но легко это не сделать. Просто схватить за шкирку мы не сможем, Придется заманить хитростью». «Ты его закинешь, когда он появится?» Я погладила живот, отстраненно глядя вперед. «Потому что я знаю, что нужно, чтобы он появился, но Марку это не понравится». «Что задумала?» «Мне тоже надо выйти». Я подняла на Арса взгляд. «Но тебя не должно быть рядом. Марка тем более. Иначе ловушка очевидна». «Нет. Во-первых, он мне башку оторвет, а я к ней привык. А во-вторых, здесь слишком много разгорячённых боем оборотней». С этими словами он тронулся с места и переехал ручей. «Нужно, Арс!» Я положила ладонь ему на предплечье. «Дэн в сознании?» «У меня немного иной план». Лис ухмыльнулся, и в этот миг мы вывернули на просику с которой по прямой можно было въехать в поселок. «Держись, за нами хвост!» Я оглянулась и увидела, как из лесу вывалили мартышки. Их было так много, что я даже примерно не могла сосчитать число. Вместо того, чтобы дать по газам, Арс сбавил скорость, позволяя им нагнать нас. А после, когда я возмущенно повернулась к нему, ускорился, и я чуть не завизжала. Оказалось, здесь не весь откуда взялась яма. Через нее перебросили две доски, на которые влетел наш внедорожник. К счастью, мы оказались на другой стороне раньше, чем я успела полностью посидеть. Официально заявляю. Все оборотни, психи. Спорим, Марк так не умеет. Арсу пришлось перекрикивать визги, падающих в яму. Ах, ты не видел, что он вытворял на том тазике, который ты нам подсунул? Фыркнула я, а после вернулась к мысли. Давай я типа буду возле Дэна, и в нужный момент он, как альфа, перенесет поле в Мунис. Поль не позволит, понимаешь? Нам нужно перехитрить короля обмана, и я знаю, как это сделать. Он резко свернул и снова понесся по проселочной дороге во тьму. Вокруг выли, рычали. Это могло бы напугать, но после жизни в Мунисе я уже спокойно относилась к звукам животных. Тем более, что, судя по рычанию, наши побеждают. Некоторое время спустя Арс вылетел на пляж у озера, и сердце снова застучало чаще. Белый шатер, куча гирлянд. Шикарный стол, свечи и разноцветные подушечки. Слушай внимательно, Алина. Тебе нужно войти в этот шатер, но не через парадную, так сказать, сторону. Зайди со стороны стола и не проходи между передними. Можешь перекусить, выпить. Там все без сюрпризов. Важна только эта арка. Пройдешь сквозь нее, окажешься в Мунисе. Я хочу, чтобы ты вынудила поле войти в нее. Арсиуша. Я почувствовала, как на моем лице разъезжается зловещая улыбка. «Значит, лис установил капкан для змея?» «Это лишь малая часть». Он скромно пожал плечами. Еще я свел с ума его сеть разведки, накрыл центр связи и много чего по мелочи. Они сейчас как слепые котята, которые пытаются скалиться. Поль вот-вот появится, пока все карты падают правильной стороной. Арс, твое счастье, что я уже влюблена и замужем». Я посмеялась. «Честное слово, иначе бы ты сейчас подвергся самым горячим подкатам, на которые я способна». Еще и беременна от моего друга», – напомнил он. «Давай, беги. Я спрячу машину и буду поблизости пушистым. Волки зачищают лес, но скоро подойдут. Если что пойдет не так...» Он достал свернутое полотенце и подал мне. «Там нож. Серебро. Полоснёшь по гаду. Вырежи сердце или еще что. Вдруг помрет. «Давай». Я развернула нож и примерила в руке. «Мне как раз хотелось сумочку из змейной кожи. Ладно». Я выдохнула. «Сейчас всё и должно закончиться». Натянуто улыбнувшись, я вылезла из машины. Сердце колотилось, и меня снова начало подташнивать. Все хорошо, малыш». Я погладила живот. «Сейчас мамочка и папочка будут наказывать одного очень нехорошего дядю, чтобы он не надоедал в будущем». Обойдя шатёр... Я вошла в него со стороны стола, как говорил Ларс. На еду даже смотреть не хотелось. Из-за огней внутри лес казался еще более темным и пугающим. Надо выглядеть естественно, чтобы поль повелся. Наверное, изображу перепуганную до смерти. Хотя, почему изображу? Сейчас это мое естественное состояние. Присев на край лавки, я вцепилась в стол и продолжала смотреть в темноту. Да, будет выглядеть действительно правдиво. Вряд ли кто нормальный сможет беспечно играть в шарики, пока за ним охотится древнее чудище, желающее убить его мужа, ребенка и забрать ее саму. Блин, я с ума сойду от напряжения. Даже в туалет захотелось. Теперь по-настоящему. Еще и платье к спине прилипло от пота. Красавица и мечта любого, блин. Поль придет, Там мартышек убивают. Хотя им он точно не поможет. Чтобы унять дрожь, я потянулась к графину с водой и вдруг услышала шорох. Очень хотелось сказать себе, «Ой, ты да это просто ветерок колышет листья» и прочую лобуду из фильмов ужасов. Но нет, все было слишком отчетливо и... близко. «Кто здесь?» — крикнула я в темноту.